Глава десятая Благородный воришка Усатый вор мчался вперед быстрее ветра. Но и луноброду прыти было не занимать. Он преследовал вора по пятам, вскинув уши и держа хвост трубой. «Теперь ты от нас не уйдешь!» — крикнул черный кот. За собой он слышал глухой топот лап Додо, Жозефины и малыша-помпончика. Сиамский кот обернулся, хитро улыбаясь, но не проронил ни мяу. Кто знает, может, он и вправду был призраком. Через секунду он вскочил на подоконник огромного окна и словно по волшебству растворился в воздухе. «Ох, кошачий ужас!» — пробормотал Додо. Но Луноброд не замедлил свой бег. Ну и чудеса! Кто-то забыл закрыть окно, и белый кот этим воспользовался. Коты-сыщики мигом оказались на узком карнизе окна. Это был последний этаж Лувра. Прямо перед их носом воришка ловко соскочил на фриз Луврского дворца. Оттуда он перемахнул на водосточный желоб вскарабкался ещё выше парами окна, запрыгнул на крышу музея и через мгновение исчез из виду. — Держитесь! Мы тоже сможем туда забраться! — воскликнул луноброд. — Скорее за мной! Четыре кота друг за дружкой вскарабкались на крышу. Вор-призрак был уже далеко от них, и стрелой мчался вперед, озаренный лунным светом. «Нам его так просто не сцапать! Здесь он как дома!» — сказал Дудо Мурсельезыч. «Этот котяра — шустрое бестие! Тут без хитрости не обойтись! Надо попробовать заманить его в ловушку!» «Верно!» — одобрительно сказал Луноброд. «Мы с Дудо пойдем в обход. Устроим засаду вон там, рядом с дымовой трубой. А вы...» «Жозефина и Помпончик, продолжайте погоню и постарайтесь, чтобы воришка нас не заметил». Сиамская кошечка кивнула и проследила, как Луноброд и додо побежали поперек крыши. Они хотели срезать путь и опередить загадочного кота, так похожего на призрака. Затем Жозефина и Помпончик снова пустились в погоню. Может, их задача была не самой трудной, но уж точно самой утомительной. Время от времени кот-воришка останавливался и смотрел на Жозефину, словно поджидая ее, а потом снова удирал, оставаясь на безопасном расстоянии от кошки. В какой-то момент помпончик поскользнулся на кровле крыши. Он чудом удержал равновесие, размахивая хвостом. Затем котенок остановился, чтобы перевести дух. «Я... ух... ух... я больше не могу». «Ладно...» «Передохни, оставайся здесь, никуда не уходи и не вздумай проказничать!» — крикнула ему Жозефина. «Я скоро вернусь!» Кошка продолжила погоню одна в свете мерцающих звезд. «Интересно, что там поделывают Луноброд и Додо?» — подумала она. «Им хорошо. Они сидят в засаде, вдвоем, а я тут одна, одинешенька. Малыша-помпончика пришлось оставить позади». Без сомнений, этот белоснежный котяра был настоящим спортсменом. Он бежал и бежал вперед, не зная устали. Казалось, воришка манил Джозефину за собой. Он точно резвился, убегая от тямской красавицы. лунаброду и Додо нужно было поторопиться с западней. Неожиданно Джозефина потеряла беглеца из виду. Боясь, что она упустила вора, кошка, стремглав, помчалась вперед, потом скачала на дымовую трубу, сбалансировала на лапах и совершила высокий прыжок. Тут она очутилась на одном из чердаков лувра. Жозефина стала всматриваться в темноту в поисках этого странного... «Добрый вечер, мадам!» — раздался бархатный голос. Жозефина резко обернулась. Это был он, кот-воришка. Он стоял так близко, что кошка могла бы добраться до него одним прыжком. Его шерстка была белее снега, а черная, как смоль маска на глазах, делала его взгляд глубоким и загадочным. «Это ты!» — тотчас воскликнула Жозефина. «Совершенно верно», — тихо сказал кот. «Мадам...» «Позвольте представиться, меня зовут Катамас. Я вор-призрак, самый дерзкий бандит Парижа». Жозефина фыркнула. «И самый большой хвостун. Признаюсь, ты редкий ловкач, но я и мои друзья все-таки выследили тебя. Не мог бы ты вернуть сережки пламя дракона?» Катамас опустил голову и свернулся клубком, словно после всей этой беготни ему захотелось поговорить по душам. — Пламя дракона? Ах, да! Эти чудесные серьги! Бесценное сокровище! Впрочем, это всего лишь игрушка для людей. Но ты совсем другая. Твои повадки так элегантны, а шерстка столь безупречна, что тебе не нужны драгоценности. Ты и так сияешь красотой. Жозефина от удивления потеряла дар речи. Получить комплименты от кота-бандита в подобных обстоятельствах? Такого сюрприза она не ожидала. Впрочем, красавица быстро обрела присутствие духа и промурдыкала. «На самом деле это не для меня. Серьги пламя дракона принадлежат Мари, моей хозяйке». Катамас вскочил на лапы, как громом пораженный. «Так ты живешь у актрисы Мари Белиссимы?» «Вот так новость!» «Недавно я выслеживал лорда Головотяпуса, пытаясь улучить подходящий момент, чтобы стащить эти драгоценности. Когда я увидел, что лорд ходит кругами вокруг театра «Фолибер-Жер», то подумал, что пришло время действовать». «Но я не знал, что у Мари есть сиамская кошечка. Да какая прелестная!» Жозефина смущенно покраснела. «Ну, насколько коты вообще могут краснеть?» И стала размышлять, чтобы ответить. К сожалению, в это время она увидела лунаброда и Додо, которые выпрыгивали из своего укрытия. «Ах!» — удивленно мяукнула она, совсем забыв про засаду. Котомас тотчас оглянулся и, не мешкая, взвился в головокружительном прыжке. В два счета кот забрался на конек крыши, потом сиганул на карниз верхнего этажа, резво шмыгнул за угол, и его, как ветром, сдуло. Луноброд покачал головой. «Пес, тебя укуси, Жозефина! Ты его спугнула своим криком! Еще чуть-чуть, и мы бы его сцапали!» додо прикусил друга за хвост. — Она не виновата. Воришка нас услышал, потому что ты прыгаешь, как слон. Ты должен был доверить воздушные пируэты настоящему бродячему коту. — Бродячему и облезлому! — проворчал луноброд. Жозефина вздохнула. Они неисправимы. Эти двое вечно припирались. Увы, им никогда не стать такими же галантными, обворожительными и таинственными, как... «Котамас! Вор-призрак из Лувра!» Продолжать погоню было поздно, поэтому коты вернулись за Помпончиком, а затем дружно спустились с крыши и направились на Монмартр. На этот раз Жозефина настояла на том, чтобы ее не провожали до дома. Она чмокнула в мордочку Помпончика, попрощалась с Лунобродом и Додо и побежала домой по улочкам Монмартра. Вскоре она очутилась у окна своего дома на верхнем этаже. Окно было приоткрыто, в доме темно и тихо. Близилась полночь, и Мари, должно быть, уже давно спала. Жозефина проскользнула в квартиру и добралась до своей подушки, что служила ей лежанкой. Вдруг она заметила, что во тьме что-то блеснуло. Сиамская красавица дотронулась лапой до блестящего предмета. Ее озарила ослепительная пурпурная вспышка. Это сверкали рубины. Жозефина не верила своим глазам. «Да, да, это были именно они, пропавшие сережки пламя дракона». «Катамас», — догадалась она, — «он вернул похищенные драгоценности». Галантный вор захотел сделать ей подарок. Что и говорить, Жозефина была польщена, но больше всего она была рада тому, что бедная Анетта выйдет на свободу, а инспектор Розине Рампье останется с носом. Кошечка бережно взяла зубами и отнесла их на кухонный стол. Вот уж обрадуется ее хозяйка, когда завтра утром проснется — и обнаружит пропажу. А лорд Головотяпус и подавно. Жозефина вернулась на свою лежанку и положила мордочку на лапы, собираясь погрузиться в безмятежный сон. Она улыбнулась и прошептала про себя. — Спасибо тебе, Катамас. Рано или поздно мы встретимся, но в следующий раз я тебя обязательно поймаю.